г л о в а д е в я т н а д ц а т а Придя в себя, первое, что ощутила, жуткую головную боль. С трудом открыв глаза, не сразу поняла, что нахожусь в полной темноте. На пару ужасных секунд мне даже показалось, что я ослепла. Сильно трясло, и было очень страшно. Не сразу, но все же я немного успокоилась, попытавшись подвигать ногами и руками, ощутила, что последние связаны. Лежала я на чем-то твердом, в скрюченной позе. Меня куда-то везли, и, если я не ошибалась, то в багажнике автомобиля. Меня похитили. От этой мысли я сначала глупо хихикнула, а потом чуть не разревелась. Ну почему опять именно я вляпалась в неприятности? Оставалось надеяться, что пытать и насиловать не будут. Я и так расскажу все, что знаю. О, да, не стану изображать из себя партизанку. Машина остановилась. Послышались голоса мужской и женский. Этому я удивилась больше всего, но и обрадовалась, с женщиной-то можно будет договориться. Решив изобразить, что все еще без сознания закрыла глаза. Крышка багажника распахнулась. Меня вытащили наружу, потом перекинули через плечо и потащили дальше. Женский голос визгливо заныл. «Это убогое щ е бессознание? Чем ты так ее приложил?» «Да ей много не надо. Я думал, она крепче окажется». Начал оправдываться мужчина слегка картавя. «Меня внесли по ступенькам, судя по скрипу деревянным, и положили на пол, не особо церемонясь. Хоть бы живой не закопали. Интересно, где же бампер, который должен был меня охранять?» Если с ним что-то случилось, я им всем волосы повыдёргиваю. Осторожно приоткрыв глаза, немного о г л е т е л а с ь При мысли о бампере ко мне вернулся боевой дух. Нет уж, я никому не позволю отобрать у меня недавно обретённое счастье. Так что это не мне должно быть сейчас страшно, а тем, кто заварил всю эту кашу. Да и хотели бы убить, убили сразу. А так, видимо, я им нужна. Я лежала на полу старого фанерного домика, явно небольшого. У стены заметила диван, старый ш а ф а н ь е р и умывальник. Два окна были з а н а в е ш е н ы шторами в дикий цветочек. Послышали шаги, я повернула голову и увидела перед собой ноги. Стройные женские ноги в дорогущих туфлях. Из крокодиловой кожи на огромной шпильке. Я о таких могла только мечтать. Остроносая туфля больно ткнулась мне в ребра. Сверху раздался тот самый противно визгливый голос. «Очнулась, детка!» Я попыталась сесть и была вознаграждена злорадным смехом. Не такая уж т о и отчаянная, как Валик мне рассказывал. Не называя меня так, недовольно пробухтел мужчина, который смотрел на меня в упор. И, конечно, кто бы сомневался в моем везении, Передо мной стоял тот лысый из супермаркета, которому я бы с удовольствием напихала в штаны кактусов. Он был ниже, чем я запомнила, полноватым, и на обеих руках у него красовались многочисленные шрамы. Женщина произвела на меня еще менее приятное впечатление. Довольно высокая и темноволосая, она явно имела азиатские корни. Она могла бы показаться красивой, если бы не ее глаза. Узкие и злобные. Но что поражало с первого взгляда? Грудь, за которой помыла Андерсон, отстояла бы очередь к пластическим хирургам. Я рассматривала незнакомку, а она не сводила взгляда с меня. Потом улыбнулась, хотя ее улыбка больше была похожа на скал. Хищно щелкнув мелкими зубами, отчего я инстинктивно отшатнулась назад, злобно прошипела. — И что он в тебе нашел? Она отошла к дивану, зато рядом сразу же оказался лысый. — Слушай меня, крошка. Он наклонился и помог мне нормально сесть. — Сейчас мы подождем, пока все твои друзья к нам приедут. И тогда я сделаю свою работу разом. — Надоело за вами по одному бегать. «У меня от вас нервный срыв происходит каждый раз. Носитесь, как сумасшедшие, даже не прицелиться нормально!» Усмехнулся он, явно считая свою шутку крайне удачной. «Я бы ее и сейчас пришила. Уж больно она мне мешает», — произнесла злобная акула со своего дивана. «Подождешь», — резко ответил мужчина. «А теперь, чтобы нам не скучать, давай познакомимся. Тебе же наверняка интересно, кто тебя на тот свет отправит». — Безумно, интересно, — буркнула я. — Меня Катя зовут. — Я Валентин, а это — м и ц у к а Он кивнул в сторону силиконовой куклы. — И она тебя очень не любит. — А за что? Вот тут мое любопытство сослужило мне плохую службу. Эта драная н кошка соскочила с дивана и за долю секунды, оказавшись рядом, и отвесила мне звонкую оплеуху. На глаза навернулись слезы. «Ты у меня мужика отняла». «Отняла моего мужика», — з а в и з а л а она, затопав ногами. Видимо, Валентин привык к ее истерическим припадкам, потому молча выжидал, пока она угомонится. Я же от удивления сидела, раскрыв рот. Впервые видела, чтобы взрослая женщина вела себя, как избалованный ребенок, оказавшийся в магазине игрушек. Да и не понимала, о каком мужике она верещала так, что закладывала уши. «Она меня с кем-то путает», — наконец произнесла я, переведя взгляд на Валентина. «Дрянь! Ты отняла у меня моего мужчину. За это я тебя просто уничтожу!» — не унималась Мицука. «Ты сделаешь это попозже, дорогая», — попробовал уговорить ее Валентин. «Я сказал позже». Рявкнул он, поняв, что ласковых увещеваний мало. м и ц у к а наконец, перестала орать и снова плюхнулась на диван. «Вот видишь», — сказал Валентин, обращаясь уже ко мне, — «она тебя точно убьет». «Знать бы, за кого страдаю», — пропищала я. «За своего громилу», — снова рявкнул он. н к о з е л все планы мне спутал. А ведь все должно было получиться так красиво». «За б а м п е р что ли?» Я икнула. Посмотрела на м и ц у к а «Мамочки! И когда же это чудовище могло с ним встречаться?» «Как он ее терпел-то? Кошмар!» «Грудь у нее, конечно, знатная, но она же истеричка и убийца!» «Ну или станет убийцей в ближайшее время, если мне не удастся сделать ноги отсюда!» «Да, крошка, за него!» подтвердил Валентин свои слова. «Мы с м и ц у к а все продумали!» Нам сообщил про партию один из подручных к а м л е т а который очень хотел его смерти. Я должен был убрать его сразу, но с п а р т и е й вышла накладка. Сушка догадался, что его новая девушка... Он кивнул в сторону истерички. Не совсем по-честному решила обойтись с ним. И ничего ей не рассказал, хотя она старалась на славу. «Мне пришлось переспать с этим убожеством», — прошипела м и ц у к а и скривилась от отвращения. Так что мы остались без камушков. А ведь это была часть моей оплаты за работу. Я не люблю трудиться авансом, знаешь ли. Валентин покачал головой. Выглядел он при этом крайне самодовольным. Похоже, он гордился своим планом и был рад поделиться своей гениальностью хотя бы со мной. Пришлось обождать с Гамлетом. И тут м и ц у к а увидела тебя. Как я мог отказать женщине в ее маленьком капризе? Ей так хотелось получить своего мужчину обратно. А мне нужны камушки, и поэтому ты здесь. Знаете, логика в этом есть, честно призналась я. Хорошо, что вы просто убийца, а не маньяк какой-нибудь с извращениями. Он хрипло рассмеялся, а м и ц у к а визгливо заныла. Сколько нам здесь ждать? Я хочу выпить, я устала. Я сейчас отъеду на время и оставлю тебя с ней. Валентин кивнул на меня. — Но чтобы ничего с ней не случилось, ты поняла? А иначе? — Сколько еще ждать? — завопила м и ц у к а Всего лишь денек, не больше. Я только выясню, где камушки, и вернусь. Надо еще позвонить нашим друзьям, чтобы они знали, где искать эту крошку. — Хорошо, — буркнула м и ц у к а Обещаю, я ее не убью. Валентин сомнением посмотрел на нее, но, подумав, все же ушел. м и ц у к а барабанила когтями по подлокотнику дивана, не сводя с меня взгляда. Мне было откровенно не по себе, а она и правда выглядела совершенно чокнутой. Вот кто здесь был психом, так это она, а не лысый киллер, который уехал, оставив меня с ней наедине. И как Сушка на нее повелся, хотя он был не избалован женским вниманием, мягко говоря. Мицука неожиданно вскочила с дивана, и я мгновенно напряглась. Она обещала меня не убивать, а про то, чтобы не пытать и не калечить, речи не шло. Но Мицука лишь прошлась по комнате, стуча каблуками по деревянному полу и достала из шкафа бутылку виски. — Ты, конечно, не будешь возражать, если я здесь выпью. Может, и тебя угощу? — Конечно, нет, — согласилась я. Я всегда соглашалась с больными на голову, еще когда работала в государственном учреждении и повидала таких немало. «Как тебе удалось его у в е с т и Ведь он был мой. Мой! Когда нас познакомил Гамлет, я сразу поняла, что это мужчина, которого я всю жизнь ждала. Но потом он начал встречаться с тобой, и я просто с ума сходила. В тот день я напоила его. И ты нас увидела». А потом он меня прогнал. «Меня! Я же красивая!» Почти через каждое слово м и ц у к а делала глоток виски, а я, глядя на нее, неожиданно вспомнила. Это она тогда кричала с балкона про то, что здесь бампер всем делает хорошо. А потом стянула с себя лифчик и кинула его вниз, нам с Машкой под ноги. Тогда она была ядреной блондинкой, потому сейчас я ее не узнала. Конечно, ты красивее меня, и намного, — п р о б о р м о т а л а я. Не покривила душою я только в намного. Это насчет груди. Там действительно было много. Ты же это тоже понимаешь, да? Хотя ты просто дура, — засмеялась она. Действительно, я очень глупое существо, — согласилась, с трепетом наблюдая, как пустеет бутылка. м и ц у к а пила виски, не р а с б а в л я я Вот это организм, вот это печень. Она подошла ко мне и присела на к о р т о ч к и продолжая успокаивать себя. — Ведь он тебя не любит. Это он назло мне, правда? — Вероятнее всего, — ответила я. — Господи, дай мне еще раз увидеть бампера, и я его выдеру своими руками так, что он неделю не сможет сесть за свои подтянутые ягодицы. Сейчас эта хищница напузырится виски и явно бухнется спать. Только бы лысый не вернулся раньше времени. У меня, как у слепой курицы, появился шанс. Главное было не упустить его. — Ты же тоже хочешь выпить? — спросила м и ц у к а Просто умираю от жажды, — подтвердила я. Как и ожидалось, она лишь мерзко захихикала и продолжила демонстративно прихлебывать из бутылки.